«А Сталин развалил мировое социалистическое движение. Если они знают, что я уже разморожен, то не исключено, что и Сталина они уже разморозили. События в Ираке это подтверждают. «Как так?» — спросил я. «Саддам Хусейн. Соображаешь, на кого он похож?» «Не понимаю», — сказал я, «хотя и соображал, на кого он похож». Что им стоило взять Багдад? Ничего. Решение он. Плевали они на это решение. Тогда почему? Саддам Хусейн это размороженный Сталин? Дебиловато спросил я. Фу, как грубо, ответил он. Это физически да, но физически нет. Тут главное не так нет, нет, они Сталину показывают через Кусейна, вот что мы делаем своей страной, и ты взбунтуешься, когда мы тебя посадим на русский трон. Сталин выгоден, Ленина боятся. Сталин не обязательно будет подбросен из своем облике. Тут, возможно, варианты пластических операции, потому что антисталинские настроения все с хотя и сталинистов много. Но народ, поверил, живого Ленина, вас прянет, и мы победим. Ну а что, если переворот не удастся, спросил я, ведь власти тоже учитывают легкость, которое в семнадцатом году взяли в Ении дворец. Вяжемся в бой, а там посмотрим, твердо сказал он. А не удастся переворот, если меня не укокошат снова в заморозку до нового революционного подъема? Слушайте, а давайте вместе дернем в заморозку если мы сейчас не победим. Я уверен, что вы наш. Не хотелось бы вас терять в будущем. Ну как? Я подумаю, сказал я серьезно. Подумайте, подумайте, ответил он, холодновато замыкаясь. Была бы здесь предложена. При нашем российском разбильдяйстве, сказал я, смягчая причину своей неопределенности, наши ученые отправят в заморозку, а там забудут и разморозить. Не бойтесь, исключено, оживился он. Здесь под поле немецкие ученые, которые меня разморозили. Спецы дело знают. Я подумал, подумал, а потом сказал. А вдруг долго не будет революционного подъема? весь 21 век пробудивший в заморозке ну и что неожиданно развел он руками и лихо подлегнул, наклонился ко мне у вас будет уникальная возможность заглянуть в 22 век вы писатель неужели вам не любопытно конечно любопытно согласился я и добавил ностальгической капризничая но ведь вернуться в свою эпоху нельзя будет «Этого я вам не могу обещать», — сказал он сурово. «У вас регрессивная фантазия. Вы все время смотрите назад. Это и по вашему творчеству видно. А надо всегда вперед». Я подумал, подумал, а потом сказал. «А во время заморозки человек что-нибудь чувствует?» Он поднял голову и, закрыв глаза, блаженно откинулся назад. Так в парикмахерском кресле ловят струю одеколона. Потом он открыл глаза, выпрямился и задончиво произнес. «Это самое складочное время моей жизни». Мне все время казалось, что Инесса рядом. Тысяча и одна ночь рядом с Инессой. Правда, одно время я чувствовал неприятный треск в ушах. Потом после разморозки ученые вычислили, что этот треск связан с бомбежками Гамбурга. А в остальном изумительно. Жизнь в свете полярного сияния. Я подумал, подумал, а потом сказал. А во время заморозки можно кому-нибудь надиктовать впечатление? «Чушь!» — воскликнул он и, не скрывая брезгливости, добавил. Вы, очевидно, были пациентом Вологанного деснэки